Саноко Матида. Песня одиноких китов на частоте 52 Гц. Тот, кто познал одиночество, боится потери именно потому, что знает, каково это быть одному. Глава 1. Дождь в городе на краю мира. Он задал вопрос легко, не взначай, будто спросил о погоде на завтра. "А ты в клубе работала, да? В клубе?" Я сначала даже не поняла, о чём речь. Я задачу насмотрела на собеседника. Но когда до меня дошло, не раздумывая, ударила его в нос. Раздался приятный звук. Ты что, дурак? Мущину, задавшего мне неприличный вопрос, звали Муранака. Он занимался ремонтом. Я обратилась к ним в компанию, потому что доски на полу в комнате прогнили и прогибались под ногами. Я боялась, что провалюсь под пол и окажусь в ловушке в собственном доме. Сегодня он пришёл уже в третий раз, если считать первый осмотр. Я пожалела ремонтников, которые вынуждены были работать в самую жару, и вынесло им холодных напитков и даже вкусненькое. А он посмел высказать такое клиенту, который о нём же заботился. Разве можно спрашивать такие неприличные вещи? Всполошился помощник Муранаки. Кажется, его звали Кента. Он сразу стал суетливо кланяться мне. Несмотря на свою внешность, розовые волосы и пирсинг в носу, он производил впечатление серьёзного парня. «Простите, простите, пожалуйста. Махора не имел в виду ничего плохого. У него просто что на уме, то и на языке. То есть у него на уме вот что? Он что, всё время думал, уж не хостес ли я?» «Хостес?» В Японии это девушки, работающие в первую очередь в барах и ночных клубах. Они развлекают гостей, подсаживаясь к ним за столики, в том числе побуждая покупать дополнительные угощения для них самих. Не считается достойной профессией. Все работы хороши, это я понимаю, но не слишком ли бесс церемонное заявление? Уже забыл, как я час назад, примерно в 3, на полдник вынесла им холодную дыню. Где благодарность? Я зыркнула на Муранаку. Он выглядел на несколько лет старше меня. Ему должно быть около 30. Коротко стриженные чёрные волосы. Загорелые на солнце сильные мускулистые руки. Сначала мне понравилось, как он молча работает или даёт Каинти указания, но теперь он резко упал в моих глазах до мерзавца. Муранак с покрасневшим носом почесал затылок. Да я не то имел в виду. Бабки наши шумят, мол наверняка она из этих. Вот я и решил заступиться за тебя. Не поняла. Я терпеливо выслушала его объяснение. Похоже, здешние жители считали меня чуть ли не ночной бабочкой, сбежавшей из токио. Мол, я оказалась в этом совершенно чужом мне прибрежном городке в префектуре Оита, потому что скрывалась от якудза. Якудза японская мафия. И мало того, у меня где-то есть шрам, подтверждающий, что они меня всё-таки настигли и порезали. А я же вижу, что ты совсем не такая. Вот и вот ты решила достовериться, заступиться хотел Грубовато сказала Муранака. Чего? глупо переспросила я. Я переехала сюда недели 3 назад. Городок был слишком уж провинциальный, магазинов нормальных не было, даже круглосуточного с необходимыми товарами, и то нет. Продукты надо было покупать либо в Ионе, до которого 20 минут ехать на машине, либо в Кондо Марте, куда 15 минут надо идти пешком. «ИОН» — японская сеть супермаркетов, принадлежащих компании «ИОН Ко». «Кондо Март» — вымышленный магазин. Магазин выглядел как переоборудованный склад, там продавали все подряд. И продукты, и бытовые товары, даже сельскохозяйственный инвентарь. И, конечно, одежду. Платья и футболки с необычными узорами, напоминающими о южных странах, соседствовали с высоченными сапогами-бахилами и синими, поулиновыми плотнищами. Полный хаос. Вначалу я в замешательстве разглядывала все эти диковины, но они довольно быстро мне надоели. Это были ненужные мне предметы, а полезных оказалось слишком мало. У них там всего один вид шампуня. Куда это годится? И вот, несмотря на то, что я никуда не хожу, кроме этого Кондо Марта, меня где-то углядели и даже стали обо мне сплетничать. Муранака подтвердил, что как раз там Да ведь я даже парой слов там ни с кем не перекинулась. В ответ на мой вопрос мужчина напомнил мне, что в уголке магазина, где можно перекусить, собирается некая группка. И правда. В тупичке стоят лавки и столы, и кажется, там всегда кто-то сидит. Но я просто не обращала на это внимания, мне было всё равно. А вот они моей личностью как раз очень заинтересовались и пристально за мной наблюдали. Держится обособленно и загадочно, нигде не работает, но деньги есть. Наверняка это оно самое, решили для себя бабульки и взволновались. Городок у нас маленький, пожилым людям заняться нечем, так что если появляется кто-то новый, какое-то время всё внимание на него. А ты, Мима, больше всех остальных вызываешь интерес. Бабка Муранаки, одна из группки, которая собирается в Кондомарте. Узнав, что внук, с которым она живёт в одном доме, ремонтирует что-то у этой странной женщины, Она велела всё подробно выспросить. Это всё с некоторым смущением рассказал мне Муранака, виновато кланяясь. Бабуля моя в своих идеях упёртая, голос у неё громкий, но если поймёт, что ошибалась, так же громко будет эту оплошность исправлять. Ну вот я и спросил. Глядя на его унылое лицо, я подумала, как же это всё хлопотно. Мне-то безразлично, пусть считают меня хоть хостом, хоть кем. Если кто-то захочет спросить прямо, вот как сейчас, я ему врежу. А если будут шептаться у меня за спиной, какая мне разница? Но Муранака, кажется, считает, что так нельзя. "Но почему ты решил, что я не такая?" спросила я для начала, и он ответил: "Ну, как-то так. Ты уверенно стоишь на ногах, дома аккуратно прибрано, продукты хорошие выбираешь. Не похоже, что всё это для тебя просто прикрытие". "Чего?" вырвалось у меня. Я действительно собиралась жить здесь долго. Вот даже за ремонт взялась. а еще в прихожей свежие цветы, да и сад ухоженный. В доме были веранда, откуда можно было видеть море, и маленький садик, которым я занималась в последнее время. Я рассчитывала, что осенью можно будет сидеть на веранде с бокальчиком чего-нибудь и любоваться луной, отражающейся в морской воде. Хостес тоже могла бы так обустроиться. Это какое-то предубеждение к профессии, сказала я, а Муранако продолжил. Короче говоря, не похожа ты на такую женщину. Ты ведь тоже так считаешь, да? обратился он за поддержкой к Кенте. Тот, до сих пор нервно следивший за нашим разговором, покраснел и совсем растерялся. Совсем не похож на тех, кого мы знаем. Не похоже, правда? Ты чего такое говоришь-то? Лучше уж совсем молчи. Простите, простите нас. Кент снова склонил передо мной голову, но потом не удержался и спросил: Вы же не такая, да? Кажется, его это всё-таки беспокоило. «В жизни таким не занималась», — со вздохом ответила я, и у Кенты на лице отразилось облегчение. «И якудза за мной не гонится». Говоря это, я поняла, что злюсь все больше. Почему я вообще должна кому-то что-то объяснять? Я и правда ни к кому не ходила знакомиться, когда переехала. А что, надо было? В Японии принято при переезде обходить соседей с визитом и небольшими подарками, и представляться. Надо было рассказывать, мол, переехала по таким-то причинам, Почему вообще нужно показывать кому-то удостоверение личности только потому, что сиделся рядом? Ну всё. Неужели я ошиблась с выбором места? Ведь специально приехала сюда, чтобы ни с кем не общаться, а в результате опять то же самое. Живот чуть повыше пупка заныл, потому я невольно приложила туда руку. Кстати, а почему местные решили, что меня порезали якудза? Начала была я, но тут же сообразила сама. Та частная клиника Шрам ужасно болел, и я обратилась туда за болеутоляющими и антибиотиками. Невероятно, разглашение личной информации. Я ведь могу на них и в суд подать. Меня вдруг оставили силы, и я села прямо на пол. А что про шрам, правда? удивлённо спросил Муранака. Глядя в его глупое лицо, устало сказала: Всё равно ведь разболтаешь. Да ладно, какая разница? Можете говорить что угодно, что я хоста, которую преследуют якудза. или порноактриса. Мне всё равно, что обо мне подумают. Мне захотелось прямо сейчас их выгнать. Но как же я без отремонтированного пола? Европейская комната, где я собиралась устроить спальню, была в ужасном состоянии, туда даже вещи нельзя было занести. В японских домах часто есть и комнаты в европейском стиле, и комнаты в японском стиле, с соломенными матами татами на полу, встроенными шкафами и раздвижными дверями. Закончите с ремонтом и выметайтесь. Мне не хотелось даже находиться рядом с ними. Я встала и схватила рюкзак. До 6 часов меня не будет. Ой, Мисима, подождите. Мы просим прощения, загласил Кента, но проигнорировав его, я вышла из дома. Морской ветерок коснулся моих пылающих от гнева щёк. Я огляделась, решая, куда пойти. Да, всё-таки к морю. Если спуститься по переулочку, которая вьется между те с настоящими домиками, то меньше чем через 10 минут можно выйти на берег. Мой дом расположен почти на самой вершине небольшого холма, у подножия которого раскинулось море. Между моим домом и морем несколько десятков старых домов, половина из которых пустуют. Насколько я знаю, раньше здесь процветал рыбный промысел, но сейчас мало кто становился рыбаком, да и в город многие уезжали. Так что никакого оживления в городе не чувствовалось. В общем, сплошное запустение, так мне сказал дядечка в местной администрации, куда я пришла, чтобы зарегистрировать переезд. Он ещё тогда обрадовался, мол мы молодёжь приветствуем. Потом указал, что если выйти к порту и рыбному рынку, там магазинов побольше и место более оживлённое. Но для меня, бывшей жительницы Токио, большой разницы не было. Разглядывая проржавевшие от морской воды жестяные крыши и ставни, я спускалась вниз по пологому склону. Обойдя кругом большую усадьбу, где, как мне сказали, когда-то жила семья крупного судовладельца, я вышла на большую улицу. Передо мной открылась ровная, как по линейке, выстроенная дамба. Местами бетон в ней растрескался, там и сам вниз спускались металлические лестницы. Наверное, их сародили рыбаки. На дамбе всегда можно было увидеть силуэты рыбачащих людей. Вот и сейчас в отдалении стояли двое. Эти деды со сгорбленными спинами торчали там каждый день, но я ещё ни разу не видела, чтобы они что-нибудь поймали. Наверное, и сегодня клевать не будет. Я взобралась по лестнице. Передо мной раскинулось море. Справа виднелись порт и рыбный рынок, вдалеке стояли несколько судов. По левую руку на некотором расстоянии был виден пляж. Там часто плескались местные ребятишки. Я заметила несколько человек, хотя отсюда они казались не больше зёрнышек. Ветер доносил весёлый смех. Кажется, скоро наступят летние каникулы. Я встала на потрескивавший от жары бетон, широко расставив ноги, и пробормотала: "Зря я так". Из дома я выбежала, не подумав, чем укрыться от сильных солнечных лучей. И если серое худи с длинными рукавами и джинсы защитят руки и ноги, то с лицом — проблема. Я обычно не крашусь. Захотелось вернуться и намазаться кремом от солнца. Хорошо бы и зонтик от солнца взять. Обернувшись, я взглянула вверх, в сторону дома. Отсюда была видна только голубая крыша моего маленького одноэтажного пристанища. Разглядывая ее, я почувствовала, как во мне вновь поднимается раздражение. Я приехала сюда, чтобы тихонько жить в этом домике. жить одной, не привлекая ничего внимания. Для этого и заполучила его. Есть свои неудобства, но у меня было ощущение, что я ко всему привыкну. И надо же, нашлись люди, которые так грубо вторгаются в моё пространство. Бесит. Мне хотелось вернуться домой, но сталкиваться лицом к лицу с этими мерзкими мужиками не хотелось. Ничего не поделать. Я со вздохом уселась на бетон, чтобы обеспечить коже хоть какую-то защиту. Глубоко надвинула капюшон на глаза и свесила ноги в сторону моря. Балтая ногами, я позволила своему взгляду устремиться вдаль. Поверхность воды рябила и сияла под летним солнцем так, что глазам было больно. Красивые дождевые облака отчетливо виднелись над горизонтом, изящно парила какая-то морская птица. Порыв ветра с моря погладил щёки. Я раскрыла рюкзак, вынула плеер, засунув в уши наушники, и включила его. Закрыв глаза, я прислушалась. Из далека и из глубины доносился голос, отдававшийся в барабанных перепонках. Он то ли плакал, то ли звал. Слушая этот голос, я сразу вспомнила Ана. Он бы посмеялся, сказал, что у меня неприличное выражение лица. Я бы спросила, как выражение лица может быть неприличным? Неужели лицо это что-то непристойное? А он бы рассмеялся куда громче и погладил меня по голове. Это неправда. Ты такая вот тончённая и милая. Вот они и напридумывали себе. Когда такая милая девушка совсем одна переезжает в деревню, можно сочинить для этого множество разных причин, намечтать всякого. А эти жалкие люди сумели вообразить только такую дешёвку. На ведь это наоборот, как будто начало старого детского аниме. Он бы наверняка глазил меня по голове и говорил что-нибудь в таком духе. От одних мыслей о нём в груди потеплело. Если бы мы так беседовали, Я смогла бы это пережить с улыбкой. Но Анна больше нет. Почему же ты не взял меня с собой, прошептала я себе под нос. Я бы хотела, чтобы он забрал меня с собой, пусть и против моей воли. Я тогда ничего не понимала, не слушала ничьих советов. Мне пришлось бы тащить насильно, но он мог бы увезти меня куда угодно. Однако было бы слишком нагло с моей стороны просить его о таком. Поэтому Анна оставил меня здесь. Я сосредоточилась на голосе в наушниках. В нём не было пауз, его глубокое звучание не останавливалось. В какой-то момент он превращался в голос Анна, и мне стало казаться, что он, то приближаясь, то удаляясь, зовёт меня. Слышишь, Кинака? Кинака, Кинака. Он лишь звал меня, не отвечая на мои вопросы. Я уверена, что это моё наказание. Кап. На тыльную сторону ладони что-то упало, и я распахнула глаза. Незаметно над головой собрались облака. Не успела я удивиться, как почти сразу начался дождь. Я поспешно вскочила и начала искать место, где можно было укрыться от ливня. Засунув плеер в рюкзак, влетела под козырёк крыши ближайшего пустого дома, скинула насквозь промокший капюшон и посмотрела на небо. Мне хотелось верить, что это ненадолго, но серые тучи уже затянули всё небо. И правда, по радио, кажется, говорили что-то про дождь, который должен был начаться вечером. Мало будет лить несколько дней или что-то в этом духе. Я посмотрела на часы. До 6 больше получаса. Надо было взять с собой хотя бы одну книжку. Тогда я уселась, обхватив колени руками и опёрлась спиной о стену. Дождь стоял перед глазами прозрачной завесой. Пейзаж, с которым я успела сродниться, изменил своё лицо, и теперь я словно заблудилась в незнакомом месте. Температура тоже изменилась. В ушах мягко звучал только шум дождя. Раздался какой-то шорох. Я обернулась. Это пропрыгала мимо меня маленькая лягушка, непонятно откуда появившаяся. Наверное, её призвал дождь. И почему я здесь? тихонько спросила саму себя. Я приехала сюда, бросив всё, но в груди телило раздражение, как будто это меня все бросили. Мне захотелось сейчас же куда-нибудь уехать. Но ведь здесь и было это, куда-нибудь. Я обхватила колени покрепче и попыталась закрыть глаза. но тут же услышала приближающиеся шлёпанье чьих-то ног по воде. Я невольно напряглась, однако это оказался ребёнок в лососевого цвета футболке и джинсах, который шёл, не раскрывая зонта. Наверное, я играл здесь, и его застал дождь. «Эй, не хочешь спрятаться здесь со мной от дождя?» — не раздумывая, окликнула я ребёнка. Он шёл, глядя в землю, поэтому лица не было видно, но по отросшим до плеч волосам и худощавому телу Я предположила, что эта девочка лет 13-14. Эй, иди сюда. Я встала и ещё раз обратилась к ней, чуть громче. Не похоже было, что девочку пугал дождь, она просто мокла под струями воды. Сквозь щёлку ребёнок бросил на меня короткий взгляд, и я замахала ему рукой. Иди сюда. Девочка остановилась и на мгновение бросила на меня удивлённый взгляд, но тут же отвела глаза и зашагала дальше. Эй, Я вновь позвала её, но она, больше не оглядываясь, быстро скрылась за стеной дождя. Странная девочка, могла бы и ответить, подумалось мне. Впрочем, даже если бы она спряталась здесь, было неизвестно, скоро ли прекратится дождь. Я снова уселась и опять посмотрела на небо. Пожалуй, мне тоже придётся возвращаться домой мокрой до нитки. Я вздохнула, но тут раздались другие шаги, энергичные. Вслед за ними прозвучал громкий голос. "Маисима?" Месима, Месима. Кажется, этому ранак побежал, выкрикивая моё имя. Он орал как резаный. Я, между прочим, не заблудившийся ребёнок, нечего меня искать. Мне не хотелось ему отвечать, и поэтому я сидела молча, но голос всё приближался. Месима, о, вот ты где. Я не сумела слиться со стеной, поэтому муранак с большим чёрным зонтом заметил меня и подбежал ближе. Он встал передо мной, тяжело дыша, и сказал: Наконец-то Я вспомнила, что ты без зонта. Чего? Виски у него были мокрые, но явно не от дождя. Муранака низко поклонился. Прости, никогда не умела выражать свои мысли, но меня вечно из-за этого обижаются. Извини, что испортил настроение. Я какое-то время поглазела на его большое, согнутое в поклоне тело, на его закрученный вправо вихрь и ответила. Да ладно, меня уже утешил Ан, так что ничего страшного. Муранака поднял голову. Кто? Увидев глупое выражение на его потном, с приоткрытым ртом лице, я чуть не расхохоталась. Неважно, я не обиделась. Только больше не расспрашивай меня про прошлое или другие вещи. Мне неприятно. Хорошо. И бабулис её подружками предупрежу строго-настрого, чтобы не лезли. Не лезли? Муранака, вытирая пот тыльной стороной ладони, объяснил. Сдешней бабули и удержу, не знаю, а Так что наверняка могут все этой толпой окружить тебя и забросать вопросами. Они уверены, что стоят во всё нос исключительно во благо, поэтому будут лезть в самую душу. Ужас какой, я невольно скорчила гримасу. От одной мысли у меня дыхание перехватило. Муранака закивал. Поэтому я и хотел что-то предпринять, пока они сами не взялись за дело. А в результате повёл себя так же, как они. Глядя на его несчастное, как у отруганного ребёнка лицо, я наконец осознала, что его грубость была вызвана добрыми намерениями. Ну, хватит извиняться. Главное заприти им лесть ко мне. Муранака ещё сильнее закивал, а потом отдал мне второй зонт, который принёс с собой. Доски в полу мы все заменили. Может, позволишь помочь с мебелью? К тому, ты кровать, которую я собиралась поставить в спальню, так и стояли в коридоре. Я планировала заняться этим сама, но раз можно воспользоваться мужской силой, пожалуй, попрошу их. Немножко помявшись, я всё-таки взяла зонт. Ладно, но за эту работу я тоже заплачу. Нет, это будет в качестве извинения, комплимент от фирмы. Лицо Муранаки просветлело. Какая у него неожиданно богатая мимика. Там сейчас и Кента. Мы быстро справимся. Мы пошли к дому. Некоторое время оба молчали, но потом Муранако, будто что-то вспомнив, заговорил. «А, вот оно что. Это из-за дома, наверное». Я не поняла, о чем он, и вопросительно посмотрела на него. Он пояснил. «Ты живешь в этом доме, поэтому бабки и стали болтать, что ты из этих». «Почему?» Там жила одинокая бабушка, которая в прошлом была гейшей. Ну, такие, как их раньше называли. В общем, тут она преподавала игру на Сами-Сене. Сямисэн японский традиционный струнный музыкальный инструмент. В первую очередь используется для аккомпанементов в театрах Кабуки и Бунраку. Очень было утончённое, аккуратное, красивое, поэтому все местные старички, дамские угодники на перебой бежали на её занятия. Наш дед тоже там постоянно торчал. Моя бабуля с ним часто из-за этого ругалась. Точно-точно. Муранака зажмурился, погружаясь в воспоминания. У наших наверняка одно на другое наложилось, хотя к тебе это не имеет никакого отношения. Я кивнула, вращая зонтик в руках. В таком случае меня рано или поздно всё равно бы отнесли к подобным женщинам. Почему? Та гейша, моя бабушка. Муранака остановился. Я продолжила, глядя в его изумлённое лицо. Так что я приехала не то чтобы в совершенно незнакомый мне край. Родители долгое время не пользовались домом. Вот я и попросила, чтобы они отдали его мне. Я сюда в детстве несколько раз приезжала. Помню, как эти старички меня баловали, и твой дед тоже, возможно, был среди них. Все тогда были со мной ласковы, и мне нравился домик, откуда видно было море. Поэтому у меня осталось хорошее впечатление от этого места. Да уж, если все было так, как ты говоришь, тогда понятно, почему ваши бабульки меня не любят. Ну и ладно, мне все равно. Я поникла плечами, и Мурана коробка взглянул на меня. Он явно испугался, что опять меня обидел, потому я поспешила успокоить его. Поскольку ты похвалил красоту моей бабушки, можешь не пугаться так. Пожалуй, Мурана забавный. А ты сначала молчал, потому что боялся что-нибудь ляпнуть? Он уныло кивнул. Мне всегда говорят, что я ляпаю лишнее. Образ молчаливого ремонтника, сложившийся у меня при первых встречах, полностью разрушился, но мужчина оказался и не мерзавцем, по-хамски вторгающимся в личное пространство. Наверное, он не такой уж ужасный человек. Впрочем, я плохо разбираюсь в людях. У него в глубине вполне может скрываться жуткая личность, от которой мурашки по коже, и которая может вылезти наружу при удобном случае. Вдалеке прогремел гром. Муранако поторопил меня. Лучше побыстрее добраться до дома. Он зашагал вперёд. Я обернулась и увидела над морем росчерк молнии. Лило уже 5 дней. От затяжного дождя стало прохладнее, и обычная летняя жара переносилась на удивление легко. Но работать в саду стало невозможно, и я проводила время, подрёмывая на веранде, читая книги и глядя на море, потускневшее из-за непогоды. После обеда я опять валялась на веранде, глядя в небо. Тучи висели низко, просветов нигде не было видно. От скуки я включила радио, там передавали популярные несколько лет назад хиты в джазовой обработке. Может, кота завести, обронила вслух. И тут же подумала, какая же я жалкая. Я действительно за эти 5 дней ни с кем словом не перемолвилась. Да и раньше, кроме Муранаки, ни с кем толком не общалась. Но сразу после этих мыслей у меня вырвались такие слова: "Слобачка!" Уезжаю из этойской квартиры. Я расторгла договор с компанией мобильной связи. Не сказав никому ни слова, ни друзьям, ни коллегам на заводе, я в одиночку уехала в Аиту. Только моя родная мать знала, что я здесь, но она, наверное, только радуется тому, что разорвала со мной отношения и вряд ли приедет. Все когда-нибудь забывают про меня и уходят. Я больше не хочу ни с кем общаться. Я желала этого, я получила это. И всё же теперь чувствую себя одинокой и ищу чужого внимания. Ты, Кика, слабое существо, потому что не можешь без человеческого тепла. Тот, кто познал одиночество, боится потери именно потому, что знает, каково это быть одному. Услышала я голос Михару, и мне стало плохо. Михару знала меня одинокую, на самом краю, и то, насколько я нуждаюсь в тепле, тоже знала. Приехав ко мне в больницу, она тогда сразу заорала: Дура, говорю же, дура. Зачем было так поступать? Вокруг тебя куча народу, и чего ты так уцепилась за его любовь? Ты совсем не обращаешь внимания на тех, кто рядом с тобой. Лёжа на кровати, я молча выслушивала обращённую ко мне критику. Действительно, я не одна. Но тогда я не смогла дать единственный ответ, который должна была дать. И если бы не поступила так, как поступила, то была бы мертва. В глубине живота закололо. Я скривилась и аккуратно помассировала больное место. положив руку поверх футболки. Мелодия затихла, вместо неё зазвучал бодрый голос ведущий. Она говорила, что из-за стационарного атмосферного фронта над Кюсю продолжаются затяжные дожди, однако фронт медленно смещается на северо-восток. В начале следующей недели должно было проясниться. Друзья, как нам наконец-то вернётся лето? На улице всё ещё лил дождь. Невозможно представить, что он когда-нибудь закончится. Поглаживая живот, я решительно встала. «Схожу в магазин», — произнесла я вслух. Я закрылась в четырех стенах. Вот в чем проблема. Поэтому я решила заглянуть в Кондо-Март. Раз давно там не была. Купить мясо и вина получше. Сделать себе роскошный ужин. Взяв кошелек, я вышла из дома. А своим решением я пожалела, когда уже заплатила за покупки и укладывала их в пакет, выданный на кассе. Меня похлопали по плечу. Это оказалась незнакомая старушка. На ней было явно купленное тут же балахонистое платье с узором из слоников. Чего? Жизнью прожигаешь? Ага, мынтно заговорила она с сильным местным акцентом. Когда я собрала воедино те слова, которые смогла разобрать, то сообразила, что она, видимо, обвиняет меня за то, что живу не работая. Она что-то говорила про «а сама-то молодая», про «жизнь на ветер» и постепенно распалялась все больше. Судя по всему, ее злило даже то, что я молча ее слушаю. Мутные глаза старушки вращались в глазницах, словно пытаясь не выпустить меня из виду. Пока я недоумевала про себя, между нами поспешно вклинился мужичок с бейджем «Директор магазина». Я услышала, как он говорит «я». Хикита-сан, так нельзя. И где-то в уголке сознания промелькнула мысль: хорошо, что не Муранака. И вообще, Муранака же пообещал их придержать. Я огляделась. Почти все покупатели смотрели в нашу сторону. Некоторые неловко хмурились, однако большинство явно наслаждалось развлечением. "Простите, я уже могу идти?" спросила я. Директор виновато поклонился. "Извините, пожалуйста. Конечно. Но Хикита, или как там её?" заговорила громче. Кто это ж должен ей сказать-то? Ей ж делает вид, что не про нее. Нельзя ж такого дозволять. Это ж куда мы скатимся-то? Она вон и уж скатилась. -я. Зря небо коптит. Провожаемая этими воплями, я выскочила из магазина. Увлекшись, я купила целых две бутылки вина, и потому пакет был тяжелым. Он врезался мне в ладонь, пока я крепко сжимала ручки, держа в другой руке зонт. Дождь всё усиливался, и вместе с ним усиливалось охватившее меня уныние. И зачем я пошла в этот магазин? Сидела бы дома и хлебала лапшу быстрого приготовления. Ноги в тонких резиновых шлёпанцах промокли от разлетающейся грязной воды. Футболка тоже намокла и липла к телу. Мои вьющиеся от природы волосы из-за влажности обычно начинают торчать во все стороны, и на голове, наверное, уже была просто неприбранная копна. Налетел сильный порыв ветра, и зонтик вырвало у меня из рук. Он взлетел вверх и мягко приземлился у ворот заброшенного дома. Я бросилась было за ним, но передумала. Мне вдруг стало наплевать. Всё равно это просто дешёвый виниловый зонт за 300 иен. Не жалко. Что там зонт? Мне даже пакет с покупками, который несла в руках, вдруг показался ненужным. Бутылки вина, да пусть бы разбились. Мясо, пусть бы оказалось утка на осколках стекла. На меня напало желание бросить всё. Но тогда я лишь возненавидела бы себя за то, что не могу сдержать эмоции. И хотя я перетерпела тот миг, когда хотелось всё расколотить, вдруг отчётливо почувствовала острую боль в животе. У меня так перехватило дыхание, что я осела прямо там, где стояла. Пакет поставила на землю, почти выпустив из рук, и бутылки звякнули. Больно, больно. Из-за боли, такой же, как в тот миг, когда в меня вонзился нож, я не могла дышать. Может, рана загноилась? Да нет, она ведь уже зажила. Да и врач в той частной клинике говорил, что у меня, наверное, больше психологические проблемы. Но как же было больно. Я скорчилась, прижимая руки к животу. Меня бесконтрольно била дрожь, из глаз катились крупные слёзы. Наверное, я так и умерла бы, тихонько бы скончалась там, где меня никто не знает. Анн, Анн. В такие моменты я выкрикивала только одно имя. Ан, спаси меня, выдавила я сквозь крепко сжатые зубы. И вдруг дождь прекратился. От удивления я даже подняла голову. Перед моими глазами торчали ноги в джинсах, а подняв глаза, я увидела девочку, державшую надо мной мой улетевший зонт. Я вспомнила эту лососёвую футболку и длинные волосы. Этого ребёнка я уже видела. Увидев моё залитое слезами лицо, Девочка удивлённо вытаращилась на меня. Почему она подошла ко мне? Я ведь тогда несколько раз её звала, но она и не подумала двинуться в мою сторону. Так почему сейчас? Девочка вопросительно наклонила голову и потёрла свой живот. Её как бы двигались, словно она что-то спрашивала, но звука не было. Может, она немая? Я бездумно рассматривала её, но случайно заглянув в проёмы рукава, ахнула про себя. показался знакомый цвет. Слушай, уже всё нормально. Боль медленно отступала, я вытерла глаза. На мою реплику девочка кивнула, значит, она не глухая. Знаешь, спасибо. Девочка держала зонт только надо мной. Своего у неё, похоже, не было, она насквозь промокла. Разглядывая её промокшее тельце, я заметила, что она ужасно грязная. Ворот футболки стал коричневым, рукава и подол обтрепались. Джинсы были в таком же состоянии, как кроссовки, мало того, что потрёпанные, так ещё и, кажется, не по размеру. Волосы тоже, не отпущены, а давно не стрижены. Видимо, увидев по моему лицу, что боль прошла, девочка положила зонтик передо мной и собралась уходить. Я поспешно схватила её за подол футболки. "Постой, подожди", цеплялась я за неё. Она вздрогнула, обернулась и посмотрела на меня. Послушай, мне всё ещё больно, я, может быть, не смогу двигаться. Ты это, проводи меня до дома, пожалуйста. Мне показалось, что нельзя с ней здесь расстаться, и я изо всех сил упрашивала её. Я тут мяса слишком много накупила, мне одной всё не съесть. Может, поешь со мной? Любишь стейк? А я классно умею жарить мясо. Девочка напряжённо смотрела на меня. Губы её шевелились, но она не издавала ни звука. Согласна? Вот спасибо. Пойдём. Мой дом наверху на холме. Воспользовавшись тем, что девочка не могла толком высказать мне свои желания, я почти насильно притащила её к себе. Вернувшись, я сразу принялась набирать ванну. Девочка сидела в прихожей с бледным лицом, но я делала вид, что не замечаю этого. Как только она делала движение, показывающее, что хочет уйти, я тут же останавливала её. Пожалуйста, побыть ещё. Вдруг у меня опять заболеет. А когда вода почти набралась, ухватила костью за руку. Давай-ка в ванну. Она мотала головой, всячески показывая своё нежелание, однако мне почти удалось затащить её в предбанник. Не прощу себе, если ты из-за меня простудишься. Я старательно улыбаясь, чтобы не напугать ребёнка, думала, какая же я дура. Всё-таки решила притащить котёнка с улицы. Нет, не так. Это совсем не так. Хотя Дело ведь не только в моих добрых намерениях. Давай вместе. В Японии маленькие дети принимают ванну вместе с родителями. Я замёрзла до смерти. Я стала раздеваться перед замершей у двери девочкой, засунув футболку и джинсы, с которых капала вода, в стиральную машинку. Я в одном белье повернулась к девочке, и она сглотнула. Её взгляд был направлен на мой живот. Она не могла оторвать глаз от еще свежего шрама сантиметров на пять выше пупка. Я ткнула в шрам пальцем и хохотнула. Это меня ткнули ножом. Вжик. Вообще-то размахивала лезвием и грозилась убить человека я сама. Но нож не оставил на нем ни царапины, а воткнулся в меня. Что ж, было дело. Неважно, давай в ванну. Девочка была чуть ниже меня ростом. Когда я приблизилась к ней, в нос ударила вонь от тела и засаленных волос. Такое миленькое личико будет просто преступлением не поухаживать за ним. Залезем вместе в ванну, отмою её как следует, думала я. Стоило мне взяться за полы одежды, как девочка увильнула, пытаясь сопротивляться. Однако я быстро поняла, что это она не в полную силу, видимо, боялась потревожить мой шрам. Я силой содрала с неё футболку и замерла. По худющему телу с торчащими ребрами были, словно узор, рассыпаны синяки. Ребенок сжался, пытаясь закрыть следы, и потому стала видна спина, тоже вся покрытая синяками. Мне и тогда показалось, что в пройме рукава я увидела синяк, значит, я не ошиблась. И все равно так много, столько не может появиться от одного-двух избиений. Передо мной было тело, которое постоянно испытывает боль. Тебя бьют, да? Не удержавшись, спросила и тут же пожалела об этом. «Разве можно так в лоб спрашивать?» Ожидаемо ребенок тут же изменился в лице, открыл дверь и попытался убежать. Я услышала звук резко открываемой и закрываемой раздвижной двери в прихожей. Бросилась следом и внезапно вспомнила, что стою в одном белье. Так что только чертыхнулась. Хотела бросить на пол вещи, которые держала в руках, но поняла, что это чужая футболка. Я так и не выпустила ее. Ткань страшно воняла, и глядя на неё, я лишь пробормотала: Это ещё и мальчик. Тонкое костлявое тело принадлежало мальчишке. Меня сбили с толку красивая личико и длинные волосы. Я совсем забыла, насколько бываю ненаблюдательна. И всё же запущенный внешний вид и эти синяки. Ребёнок явно подвергается жестокому обращению. Что же делать? Нужно ли сообщать о таком? Я размышляла, рассматривая одежду в своих руках, ещё хранящую тепло тела. Ведь кучу детей спасли благодаря вмешательству полиции. Но я знаю и о случаях, когда после такого детям становилось ещё хуже. К тому же у меня не было никакой информации о мальчике. Снова зашелестел дождь. Что теперь будет, спрашивала я себя, уставившись на одежду в своих руках.